«Мы на берегу бескрайнего Южного моря, в котором плещется искомое вами чудовище!» «Я все вспомнил, — сказал я Артур, вернее, вспомнил, что все забыл. Как же жить дальше?» «Прежним порядком, — сказал бедный монах, — что делать?»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 которой действительно плескалась какая-то водица. «Осторожно, прольешь!» — крикнул жихарь, но Лю-седьмой перевернул в и ни капли почему-то не упала. «Жезла-жуй сохраняет полуденную росу, и сила его увеличилась во много раз. Теперь вы смело смогли бы выступить против дикой охоты!» «Тогда вперед, на змея!» — воскликнул Яртур.